Глава 24 На кухне обнаружился включенный ноутбук и полное отсутствие народа. Крикнув пару раз, «Эй, есть кто дома?» И не получив никакого ответа, я с наслаждением помылась под душем, потом поставила чай и уже собралась было погрузиться в свои мысли, но тут взгляд снова упал на компьютер. Я схватила мышку, «Ну-ка, зайду на сайт Марко. Может, они как-то прокомментировали ситуацию с писательницей Ариной Виоловой?» Я не слишком-то умелый пользователь, обучена лишь самым примитивным правилам компьютерной грамоты, поэтому направила стрелочку не на тот ярлык и вместо основной страницы попала на форум. «Уважаемый господин Достоевский», — начиналось одно из посланий. Я удивилась и продолжила чтение. «Пишет вам Джон Смит из Америки». Я большой любитель детективов, а недавно с удивлением узнал, что в России тоже имеются компьютеры. Сначала я хотел направить свое письмо по поводу творчества на ваш личный электронный адрес, но мне не удалось его раздобыть, поэтому направляю его в издательство, которое выпускает вас в России. Надеюсь, редакторы передадут его вам, потому что послание очень важно». Думаю, как большинство литераторов, вы зависите от полученного гонорара и заинтересованы в повышении тиража, поэтому позвольте дать вам пару советов, как легче завоевать книжный рынок нашей Великой Америки. Начнем с того, что сюжет вашей новой вещи не слишком затейлив. Лично я сразу сообразил, что студент должен кокнуть старуху. К тому же преступник вами никак не скрывается и буквально сразу читатель уясняет, вот он, убийца. Можете не сомневаться, большинство людей мигом отложат книгу, не дочитав ее до конца. Вы же этого не хотели? Нужно сократить число рассуждений на тупые темы и постараться заинтересовать людей. Сделайте детективчик короче». Я пару раз засыпал, пытаясь дочитать его до конца, но принадлежу к людям, которые не привыкли тратить деньги зря. Если заплатил доллары, то желаю иметь товары. Исходя из этого принципа, я все же добил нудятину. И еще, поменяйте именно и фамилии героев. Раскольников? Порфирий. Поверьте, очень сложно прочитать такое, а произнести просто нельзя. «Книга рыхлая, вас часто уносят неведомо куда, хотя лично мне было интересно узнать о быте современной России, я люблю подмечать всякие детальки. Одно то, что господин Раскольников пошел на дело с топором, а многом скажет внимательному человеку, я сразу понял, что у вас оружие очень дорого стоит. А вообще, лучше вам написать что-нибудь о жизни Дикого Запада. Ковбойская тема, излюбленная на моей великой родине. И тут вас ждут успех и деньги». Надеюсь, вас не оскорбили мои справедливые замечания. Я уже пенсионер, но внимательно приглядываюсь к молодым писателям, стартующим на Ниве детективного жанра. Устраните ошибки и ответьте мне. Ваш Джон Смит? Или Нойс? Ферма? Счастливый двор? Кстати, письмо перевела на русский моя внучка. Она учит ваш язык в колледже. весь от хохота, я прочитала послание, спещерённое орфографическими ошибками, два раза. Какой замечательный дедушка этот Джон Смит. Утром управляется со скотиной, а вечером пытается читать детективы и наставлять авторов. Не менее хороша и внучка, учит русский язык, но о Достоевском, похоже, не слышала. Жаль, покойный Федор Михайлович не способен ознакомиться с этим посланием. Вот бы порадовался сердешный. Писал, старался, вложил всю душу в роман «Преступление и наказание», а Джон Смит недоволен вялым развитием сюжета. За спиной послышался кашель, я подскочила от ужаса. «Кто там?» «А ты кого ожидаешь?» буркнула Зинаида, плюхнувшись на соседнюю табуретку. «Думала я одна дома». «Между прочим, я нахожусь на работе», простонала Зина. «Весь день за копейки». «Когда я вошла, тут стояла полнейшая тишина», улыбнулась я. «Пылесос не гудел, и вода не лилась». «Нельзя же весь день убираться», обиженно протянула Зина. Не всем же так везет, как Линде. Приехала неизвестно откуда, за москвича выскочила и хоп. Все получила. Квартиру, машину, работу. Некоторые сами горбатятся и ребенка тащат. Мне всегда казалось, что москвичу в родном городе устроиться легче, чем провинциалу, возразила я. Понаехали сюда, поотнимали у нас работу, загудила Зина. Линда, наоборот, ее вам дала, напомнила я. Поломойкой, а сама-то людями руководит», — засопела Зина. «Попробуйте пойти в другое место», — Зина кашлянула. «Больная я, устаю быстро, а вон сегодня в час дня свалилась». «И проспали до восьми вечера?» «Так устала же! Сколько всего переделала!» «Посуда в раковине как стояла, так и стоит», — не выдержала я. «В коридоре грязь, чем же вы занимались?» Зина обиженно скривилась. Ты мне денег не платишь и право спрашивать не имеешь. Но могу сказать, про чашки ты врешь. Я их четыре дня назад перемыла, просто тут а люди неаккуратные. Попьют кофе и швырнут кружки. Нет бы самим ополоснуть и в сушку сунуть». А пол под Новый год хорошо протерла. Кто ж виноват, что грязи натащили, сегодня подоконник разбирала. Неужто незаметно, что на нем порядок? Вон оно, домашнее хозяйство, сколько ни паши не видно. Стараешься, стараешься, а толку фиг. Эх, жизнь моя, разнесчастная. Зато вы имеете отличного сына, решила я приободрить Хныксу. Ролик замечательно играет на скрипке, он непременно добьется успеха. Зинаиду перекосила. О, Господи, еще одно несчастье на мою голову, а все соседка придурковатая. Просили ее мальчишку портить. Сейчас бы был как все. Получил бы хорошую профессию, да хоть в метро бы пошел машинистом. Нет, а водит палкой по деревяшке. Кровь в жилах сворачивается. А какой упорный, противный. Сколько раз просила, Вбей гвоздь в стену, календарик повесить хочу, даже ухом не повел, ответил. Извини, не могу вдруг палец пораню. И во всем так. Сумки с рынка принести не способен, картошку почистить, и мать покормить не хочет, все ладошки бережом, словно они из золота. Мне стало жаль ролика. Ваш сын удивительно талантлив, воскликнула я. Подождите немного, он непременно добьется успеха и денег. Зина мрачно ухмыльнулась. «Кто ж за пилика не заплатит? Кому оно нужно? Ох, беда! А нам рублики очень пригодятся, в особенности сейчас, когда я заболела». «И что же у тебя за болезнь?» рассердилась я, переходя с лентяйкой на «ты». «Чем таким странным заразилась? Может, лучше домой отправиться? А чего инфекцию к другим людям приносить? Занедужила ли же в кровати?» «Вот я и спала!» «Так у себя дома почевать надо!» Зина положила объемистую грудь на стол и завздыхала. «Не заразная я, психическая хвороба прицепилась». «Часу-часу не легче», — подскочила я. «Совсем хорошо. Ступай к себе, я сама уберу квартиру». «Да не бойся». «Совершенно не боюсь», — нарочито твердым голосом ответила я. «Просто решила о тебе позаботиться». Зина поерзала на табуретке. «Видение у меня, а хочешь, расскажу». Зная, что с психами спорить опасно, я кивнула. Зинаида подперла рукой щеку, похожую на брыли бульдога, и завела. Сижу вчера на кухне, устала, словно кофемолка, весь день вжик-вжик, без воздуха. Вот и присела чайку углотнуть. налила кружечку, вдруг вижу, матери божья, идет младенец. Но как? Зинаида протянула толстую руку, схватила бутылку лимонада и принялась со стоном глотать из горла. В розовой одежке, продолжала она, вытирая рот тыльной стороной ладони. На четвереньках перепугалась еду до у срачки. Ну откуда? У Линды дети. Ясное дело, народу полно живет, она всякую шелупонь тут селит, да денег сильно жадная. То Ахмед ночует, то украинки штукатуры, то молдаванки, то еще не весть кто колбасится. Ты, например. Я в Линдины дела не лезу, нос в дырки не сую, чего в чужой жизни разбираться, а только дети откуда? «Дальше чего было, знаешь?» «Нет», — покачала я головой. Я ласково так окликнула ребятенка. Лихорадочно блестя глазами продолжала Зина. «Маленький ты чей? А он, матерь божья, подпрыгнул и прямо с пола на раковину взлетел. Господи, я чуть не умерла. А малыш сел, да так странно сгорбатился, вытянул руку и тут... О-о-о!» Я затаилась на табуретке. Все ясно. Зинаида увидела Бакса, который захотел то ли пить, то ли есть, вот и заявился на кухню. О, -о, -о, -о, -о! стонала Зина. У него вдруг появилось лицо, не могу описать словами. На секунду показалось чёрт. Поверишь мне, я хорошо его знаю, настоящий чертяка. Наверное, надо спросить у Зины, где и сколько раз она встречалась с Сатаной. Но я предпочла промолчать, а домработница продолжала излагать события. Зашипел, засвистел потом, как скажет. «Зинаида, продай душу!» «Кто это сказал?» Изумилась я. «Так дьявол! Ты ничего не перепутала?» «Нет, конечно!» Обиделась баба. Он не мог завести диалог. «Почему?» «Ну, так. Во всех кино показывают, как черт душу покупает». Я крякнула, и тут Зина заголосила. «Вон он, вон, гляди!» Я обернулась, на пороге моя бакс. Услыхав нечеловеческий вопль Зинаида, кот молнией метнулся в коридор. «Видела!» В полном изнеможении поинтересовалась баба. «Нет?» — быстро соврала я. «Тебе показалось?» «Он был!» «Никого не было абсолютно!» Зина вздрогнула. «Смерть меня поджидает, чует мое сердце!» Я погладила лентяйку по плечу. «Ты просто устала!» «Ага!» «Иди отдохни!» «Верно!» «Поспи!» «Хорошо. Только у себя дома?» «Ну, Линда заругается». «Ничего, я объясню ей, что ты слишком много сегодня сделала. Помой кухню сама». «Да?» «Да». «Ну, ладно», — протянула Зинаида. «Должна же и от тебя быть какая-то польза».